В любом случае, подождав, пока Камэск закончит внушение, он подошел поближе и выдал несколько основанных на собственном богатом опыте указаний о том, когда именно пора прерывать заход. — Если ты думаешь, ну, хоть еще секундочку, значит, выводить уже и поздно. Как можно более сурово заметил он тому старлею, который считал себя очень метким. А если бы ты знал, сколько я видел воткнувшихся в землю на проезде, и что от них остается, ты бы так и лицо не морщил сейчас на мои слова. Нам и ты нужен, и твоя машина. Завтра каждый истребитель будет на счету. Имей это в виду, когда будешь трястись от восторга, полосуя 23 миллиметровками какую-нибудь драндулетину, понял? Да, все я понял, товарищ подполковник, начал было парень, но Олег резко оборвал его. Призримом, между прочим, одобрение Камэска. Не да, все я понял, а так точно повторить. Так точно, товарищ подполковник, уже совершенно другим тоном ответил Старлей. На его возможную обиду Олегу было наплевать. Он не для того столько лет учился на крови и смертях своих боевых товарищей, что забыть все это ради самоуважения одного зеленого пилота. Нам в училище преподавали тактику штурмовых ударов. На полигоне мы тоже много работали, и при учебе, и в запасном полку, и в нашем уже. Я хорошо стреляю. — Да, я знаю. Не моргнув глазом, соврал Олег. — Но стрельба по земляному кругу с меловым крестиком или по солярной бочке на холме. Это полигон. Бочка не стреляет в тебя, а завтра в вас будет впалить все, что имеет ствол длиннее пистолетного. Это страшно, а если кто-то тебе говорил обратное, так это он тебя обманул. Поэтому не вывезти машину вовремя из-за растерянности или, наоборот, азарта проще простого. — Да и защищен миг, ты знаешь как. — Конечно, он живуч, но... — Но моей бабки в деревне Курятник был лучше бронирован. — В общем, чтобы я послезавтра не увидел тебя горящим, изволь все сказанное мной и своим камэском осознать и запомнить. Теперь понял? — Так точно. Не ошибся Старлей на этот раз. — Тогда молодцом! Сказанные относится и ко всем остальным присутствующим. Встав, Олег оглядел немногочисленных летчиков эскадрильи. Выглядели они не очень. Напряженно выглядели. Выпить бы всем по 100 коньяка и спать до утра. Но нельзя. Рука дрогнет в бою, и Алес капут, как говорили у них 10 лет назад. Значит, со своими нервами надо справляться самим. С летчиками подполковник провел еще почти четверть часа, рассказывая, объясняя, внушая. Это, возможно, было многовато, но остановиться он не мог. Во-первых, от этого становилось легче самому. А во-вторых, не потрать он эти минуты на бесполезные на взгляд стороннего человека фразы о том, какие они на самом деле хорошо подготовленные. Обстрелянные, умелые воздушные бойцы, явно лучше многих, кто может завтра пересечься с ними в воздухе над побережьем линии фронта. Не сделай, Олег, этого. Он потом корил бы себя за все паршивое, что могло произойти. А произойти могло всякое. Как любой реалист, подполковник Лисицын знал это отлично. «Полк!» В полном составе мог сгореть еще на земле, на этом самом поле, находящемся на суверенной территории Китайской Народной Республики, в полусотне километров от настоящей официальной войны. Да и в сотнях километрах от нее может случиться что угодно. Американцы наносят штурмовой удар прямо по сельской территории по аэродрому Сухая Речка под Владивостоком где базируется 821-й ИАП, и потом очень извиняются за происшедшее и даже наказывают летчиков за самоуправство. Палубные пантеры с авианосца «Рискани» атакуют звено МиГ-15БИС и 781-го ИАПа 5-го ВМФ с советскими опознавательными знаками над нейтральными водами, там же, в районе Владивостока. И позднее просто заявляется. Было сочтено, что они могли представлять угрозу. Трое погибших. У ребят не было никаких шансов, потому что они не считали, что находятся на войне. А вот здесь, в Андуне, таких иллюзий нет. Здесь это помнят всегда. В том числе и потому, что уже не раз дрались за небо над собственным аэродромом и знают, что маскировочные сети — плохая защита от пуль американских крупнокалиберных пулеметов, оружие отличного во всех отношениях, кроме, собственно, того, что оно стреляет в тебя. Потом был ужин, более вкусный, чем обычно, потому что готовили его, уже зная, что полк начинает боевую операцию несравнимую со всем, что было раньше. Сидя за столом рядом со своими, на обычном месте между двумя капитанами второй эскадрильи, Потаповым и Баклановым, Олег ковырял в тарелке без всякого удовольствия. Можно было не сомневаться, что блюда проверили и фельдшер, и военврач, и командир полка, потому что отрава в еде была еще одним способом выпить полк. И строят до взлета. В ту войну, да и после нее, летчики не раз гибли от диверсий. Между прочим, именно по этому личному составу, дислоцирующихся в Прибалтике, Венгрии Польше частей, строго воспрещалось покупать продукты с рук местного населения. Олег помнил нашумевшую историю с гибелью в 1945 году, кажется, в Лиепае, группы летчиков-штурмовиков, включая, по крайней мере, одного героя Советского Союза, купивших на рынке копченых минок. Но в Прибалтике подобный приказ отменили уже в 49-м, а в Польше он вроде бы действует и до сих пор. Здесь же, в Китае, несмотря на хваленные азиатские традиции, нравы были несколько попроще. Тут, скорее, можно было опасаться брошенной в окно гранаты нежели цианида в гречневой каше со свининой. Но все равно, береженного Бог бережет. И если полковой доктор до сих пор жив, значит, он знает свое дело. А то, что еда не лезет в горло, не волнует абсолютно никого. Чтобы не отключиться на перегрузках, летчики должны в любом случае питать свое тело углеводами и белками. Это как топливо. Оно может быть разным. Сначала бензин, теперь керосин, а бывали самолеты, летавшие и на дизелях. Но у людей свое топливо. И как бы тебе ни было паршиво, чтобы взлететь, надо заставить себя проглатывать одну ложку за другой. Потом, после позднего ужина, опять были карты, затем снова штаб и снова «потом». Вторая эскадрилья, уже прошедшая предварительный инструктаж и накачку вместе с остальными, но все равно ставшая объектом его очередного словесного поноса. Понимая, что перебарщивает с разговорами, Олег с трудом заставил себя прекратить нотации и распустил летчиков спать. Это был приказ, подъем назначен на 4 часа утра. А невыспавшийся летчик-реактивщик это почти готовый покойник, поэтому долгих разговоров после отбоя не было. Улегшись в длинной на 12 комфортных коек комнате, окна которой были глухо оклеены тканью, и выключив единственную имевшуюся тут лампу, летчики почти мгновенно заснули. Послушав в их разнокалиберный молодецкий храб, Олег поднялся с поставленного у двери невысокого тубрета, на который на минуту присел, чуть сам не заснув, и осторожно вышел. — Ну, что твои? — спросил он Виктора Семенова, КМСК-3, до сих пор сидящего над картами с карандашом в зубах. — Это был единственный КМСК в полку, имевший звание майора. — Ничего? — Блеклым голосом отозвался тот. «Готовы вроде, но настроение у всех скачет. То всех на тряпки порвем, где вы, суки, а то что-то мне грудь давит. Как новички, ей-богу!» «Не новички, — подтвердил Олег, — но мои почти так же. Ладно, небо покажет». «Да, — кивнул Камеск. это так». — Всегда так было и всегда будет. — Еще раз пройдемся, — предложил ему Олег, кивнул на разложенную карту, наискосок прочерченную твердыми карандашными линиями. План на завтра и на то же четвертое число. Положенные на бок незавершенные восьмерки обозначали зоны барражирования, как над Йонгджином, так и в море, на двух десятках километрах от него. В последнем случае это была условность. С какой бы черепашьей скоростью не полз корейский сторожевик, фотография которого заставила бывшего морского летчика и кавалера ордена Ушакова второй степени брезгливо сморщиться, он не будет стоять на месте. Отсюда вычерченные азимуты на несколько непрерывно работающих радиомаяков становились почти бесполезны. — Спасибо, — согласился капитан. — Надо, наверное, минут 10 или 15, и все. Ладно? Через двадцать минут пришел командир полка. Довольный, злой, со щеками, пылающими от мороза, проверял охрану аэродрома. Помня, что новые самолеты могут привлечь внимание слишком многих, в том числе и базирующихся на это же поле китайцев, майор выгнал к самолетам, всех бойцов ИАС и БАТа, кто не был занят собственно техническим обслуживанием истребителей и летного поля.